Глава девяносто третья. В сомнении. Чего? Ты ведешь себя как победитель? Когда мы, затопив пиратов, вернулись на корабль, нас встретил разниваный гол Сельда. А? Кто тебе вообще разрешал нападать? Все потоплены. Проблем нет. Да, Сельд, чего ты злишься? Оставив защиту, своевольно вступать в битву — это проблема. Да, ему не очень интересно, что там Франц сделал. Можно даже сказать, что это его план, чтобы обесценить наш подвиг. Да еще и таким способом. Я хвалю тебя за затопление пиратского корабля. Но волны, отброшенные тобой скалы, чуть не перевернули наш корабль. Нам удалось спасти его только благодаря магии воды. Что ты делала, бы ты сделала если у вас с их величествами что-то случилось? Да, об этом мы, конечно, не подумали. Здесь уж мы виноваты. Нехорошо атаковать своих. Ну, в любом случае, извинись, сказал я. Простите. Хм, хорошо, что ты понимаешь. Какой, однако, у него на лице триумф. Вот бы покрылась прыщами. О! Проснулся? Наверное, из за шума валяющийся у ног пират проснулся. Ты! Где я? На корабле. Что с моими парнями? Утонули. Кормят рыб. То есть они корм для рыб? Мм, mm, да. Корм для рыб. «Эй, чё это вы разговаривались?» Сельда выкрикнул раздражённый и беззаботным разговором пирата с Фран. «Это пират?» Не для допроса», — сказала Фран. «Ну что ж, мы его допросим, тащить его ко мне, эй!» Солдаты, рядом услышав приказ Сельда, схватили пирата за руки и начали поднимать. Он решил все подвиги себе присвоить. И куда это он собрался тащить заложника? «Куда ты его забираешь?» «В мою каюту, и вам не нужно идти со мной!» Это я буду его допрашивать. Как будто я тебе это доверю. Как ни посмотри, это странно. Собирается украсть раздобытого нами пирата, да и по какой причине он нас устраняет. Потому что мы ему не нравимся? Или же он не хочет, чтобы мы узнали что-то, что может рассказать пират? Подозрительно! Не убийца в гостинице ведь кто-то помогал. Создать бриж защите такое по силам только с эльду. Да До этого корабля хоть главный приоритет это скорость. Но это же ненормально, чтобы не было ни одного сопровождающего корабля. Может, это тоже запланировано? Чем больше думаю, тем подозрительнее становится. Но даже если скажем, что у нас есть навык для обнаружения вранья, так как доказать этого мы не можем, использовать это против него не получится. Да и признание, полученное в пытке, не очень надежно. Франы солдаты остро переглядываются, но эту напряженную ситуацию разбил дружелюбный смех пирата. «А я тебя знаю! Ты Сельд, кемергенер королевства Фириас, не так ли?» «Чего это ты вдруг? Думаешь, раз я пират, у меня нет связи на суше? Я хорошенько изучаю родословную заказчиков!» «Уж такую фразу пропускать нельзя! Сэльд заказчик? И что же он заказывал?» «Заткнись! Чего ты несешь всякий бред? Эй, заткните этого пирата!» «Солдаты достали мечи. Чтобы остановить, Францтелла перед ними». Я хочу еще немного послушать его. Тебе это ничего не даст. Он не говорит ничего стоящего. Даст или не даст, посмотрим, когда послушаем. Ах ты, может ты взговорец с пиратом и хочешь меня подставить? Эй, схватить эту девчонку! Что ты делаешь, Сальт? Захватываю предателя, который сговорившись с пиратом, наводит на меня подозрения. Если будешь не мешать, Сальт, то разделишь их судьбу. Оху, он даже начал обвинять нас. И похоже, он продолжает недооценивать Фран из-за внешнего вида. Ну, может он думает, что все перед этим было просто магией? Наверное, решил, что если подобраться вплотную, то сможет победить. Если опустите мечи на протяжении 10 секунд, прощу. А ты смелая девчонка! Ты думаешь, что сможешь победить меня таким количеством? Фран схватила меня. Солдаты, не понимая реальной разницы в силе, смотрели на нее свысока. Они все время были в каюте. так как их работа хранить Сельда. Вероятно, они не знали, на что способны Франы у Руси. Также они думали, что потопленные корабли — это результат магии и магических предметов. Но принцы и принцессы хорошо понимали, насколько Фран опасно. Не так ради Фран, сколько ради жизни солдат, они встали между нами с решительным лицом. Спрячьте мечи. Сельд, что за глупости ты творишь? Чистка от предателей, мое величество! У тебя нет шансов против Фран. Опусти меч, пока ты не был убит. Ха, вы любитель пошутить? Мы, защитники страны, проиграем какой-то девчонке? Да. Мое величество, такие высказывания проблематичны. Что ж, я покажу вам отвагу солдат Королевства Фириас. Жаль только, что противник всего лишь девчонка. Остановись. Не остановлюсь. Эй, приступайте. Похоже, солдаты больше повинуются словам Сельда, чем словам принца. Все вместе они напали на Фран. Их лица говорили, что убивать они не хотят. Но вот отрезать ногу или руку можно, и двигаются неплохо. Ничего не поделаешь. Сражение закончилось не успев начаться. Фран рубанул двоих мечом и двоих сдул моей магией. В повалил одного, и остался только Сельд. Быть не может! Игнорируя застывшего Сельда, Фран направился к пирату. Экипажу остальным солдатам, конечно же, удивившемся драке, не оставалось ничего другого, кроме как молча наблюдать. Я хочу многое слышать. Если сохранишь мне жизнь, я все расскажу. Поняла. Я спасу твою жизнь. ха, -ха. Договоренность вступила в силу. Для начала. Как с этим всем связан Сельт? Он наш заказчик. Заткнись, не ври! Ты заткнись. Попытку перебить пирата Уруси остановила одним ударом. Пусть немного поспит. Он лучше, когда молчит. Так что? А, да. Это было ночью, два дня назад. У пиратов есть база в ДАЗе, чтобы собирать информацию и запасаться провизией. И с этой базы связался человек, сказав, что у него есть заказ. Суть заказа в том, чтобы напасть на корольский корабль и убить принца и принцессу, но по возможности не убивать никого больше. Кроме того, он сказал, что защищаться корабль не будет, а сразу же сдастся сам. И этот клиент цель -то? Да, заказчик ведь непростой. Мы поискали информацию о клиенте. И даже узнали, что приходил к нам подчиненный этого камергенера И несмотря на это, взяли заказ? Аванс был необыкновенным. Да и я подумал, что можно немало денег вытянуть из цель до угрозами. Выходит, что это борьба за власть, так? Но так далеко идти, чтобы убить близнецов с небольшими шансами на трон? Серьезно? Нужно больше информации.